«А. Я испытываю удовольствие. Я говорю, как чудесно, как замечательно. Я не отбрасываю удовольствие. Кришнамурти, я переживаю любовный роман. Он включает в себя и удовольствие, затем приходит мысль и говорить «Мне хотелось бы повторить удовольствие». А что это такое? Любовный роман, память, реакция памяти в виде мысли – Построение мысленных образов, потребность в образах, которые составляют часть традиции, переносах их. Вчера у меня было приятное переживание. Перенос на завтра есть традиция. А. Это и радость, Кришнамурти. В тот момент, когда вы сводите ее к удовольствию, она исчезает. А. Существует ли в знании только удовольствие и страдание или в нем заключено нечто большее? Кришнамурти, мы не в состоянии ответить на этот вопрос, если не поймем боль, удовольствие и знания. Профессионалы ослепли и ослепили миллионы людей. Какая чудовищная вещь! И то же самое во всей стране, во всем мире. Возникает еще один вопрос. Могут ли мозговые клетки функционировать на одном уровне с полной объективностью, с разумным знанием, не вводя в действие принцип удовольствия, удовольствия в виде престижа, положение и тому подобного, и могут ли мозговые клетки уяснить то обстоятельство, что свобода не заключена в знании. Само такое понимание и есть свобода. Как же оно происходит? Да, здесь есть еще один момент. Когда мысль страстно желает умереть, она продолжает существовать. Кришна Мурти, каким будет ответ на данный вопрос профессионала, почему мысль цепляется за знания? Д. Да. Самадхи. Я нахожусь в Самадхи и возвращаюсь к Кришнамурте. В этом нет никакого смысла. Видит ли мозговая клетка себя как хранилище знания? Понимает ли это сама мозговая клетка? Не в качестве некоторого данного свыше понимания, а видит ли она, что когда действует принцип удовольствия, тогда начинается зло, из которого проистекают страх, насилие, агрессивность и все прочее? а Когда поле знания искажено страданием и удовольствием, тогда и начинаются все несчастья. Кришнамурти, почему же последователи традиции, профессионалы, священные писания, духовные учителя не увидели всего этого? Не потому ли, что колоссальную важность приобрел авторитет, авторитет гиты, опыта, писаний? Почему? Почему они не видели этого? И вот человек оказывается продуктом этого порядка. Так что перед вами появляется личность, которая заявляет «я прочел Гиту», «я авторитет». Авторитет в области чего? В области чьих-то слов? В области знания? А. Но мы можем знать различные системы, не будучи вовлечены в них. традиции приносит нам определенную ясность. Мы знаем, как работали профессионалы, и как работаете вы. Вы говорите, что знание находится в прошлом. Кришнамурти. Очевидно. Если меня привяжут к столбу, я не смогу двигаться. А. Тогда почему профессионалы не видели этого? Кришнамурти. Они стремились к власти. А. Вы их не понимаете. Вы говорите, что они хотели власти, но это не так. Кришнамурти, посмотрите, что происходит с любой личностью. Мы на мгновение видим что-то очень ясно Это восприятие переводится на язык опыта, как знание. В этом все дело. Я увидел данный факт, и все. Мне не нужно нести свой опыт с собой, а в следующее мгновение я наблюдаю. Да зачем здесь наблюдатель? Кришнамурти. Послушайте, почему мозг постоянно требует непрерывности знания? Почему мозг продолжает существовать во множественности знания? Почему он продолжает прибавлять, расширять знания? Я сделал вчера вот это. Она была так добра. Почему это продолжается вновь и вновь? Послушайте, уважаемый, мозг не в состоянии функционировать здраво, И разумно, не находясь в полной безопасности. Безопасность означает порядок. Когда порядка нет, мозг не может функционировать, он становится невротическим. Подобно ребенку, он нуждается в безопасности. Когда ребенок находится в безопасности, когда он чувствует себя свободно, и его не запугивают, он вырастает в чудесного человека. Мозг также нуждается в безопасности, и он обнаруживает ее в знании. Единственная вещь, в которой он может безопасно существовать, это знание, которое действует в качестве руководства для будущего. Мозг нуждается в безопасности и находит ее в знании, в веровании, в семье. А приверженцы традиции обеспечивают эту безопасность посредством знания. Кришнамурти: "Ум хочет безопасности. Если бы профессионал сказал: я не знаю, Он не был бы профессионалом. А. Однако на определенном уровне безопасность существенна. Кришна Морти. Нужно отбросить Гиту, отбросить Библию, Гуру, все в целом. Нужно полностью отбросить все конструкции, составленные мыслью, стереть их и сказать «Я не знаю, я ничего не знаю». Нужно заявить «Я ничего не скажу». — Я не знаю. Я не стану повторять то, что сказал кто-то другой. Вот тогда вы начнете. Мадрас 4 января 1970 года